глава Охрана, стоящая у дверей темницы, в которую заточили Сьорда Халларда, даже не подозревала о том, что она пуста. Увидев Высшего из Дома Вечных и с ним Сира Гора, наемники замерли и отдали честь, вытянув вперед правую руку с открытой ладонью после того, как пальцами коснулись груди с левой стороны. Традиционное приветствие наемников, означающее клятву верности и безграничную преданность своему Сьорру. — Через дверь он точно не выходил, — нахмурился Сергор. — Я же говорю, черная магия. — Отоприте дверь, — скомандовал Намир Аль-Хали. Наемники немедленно выполнили приказ, и главный из них первым заглянул в тюремную камеру. — Мрак меня возьми, — завопил он. — Черная магия, высший, исчез. Наемники, а их было около десятка, дружно упали на колени и закрыли головы руками. Они не боялись смерти, прошли огонь и воду, Но их пугало неведомая, порча, черное проклятие, магия, о которой шептались повсюду и которая могла забрать у любого из них душу и навечно отправить ее во мрак. «А я о чем?» — невольно поежился Сергор. «Холдовство!» «Невежество неискоренимо», — презрительно сказал Намир Аль-Хали. «И для кого-то Ктакор хотел свободы? Для этих баранов, которые мигом скатятся в своем развитии туда, где были до нас высших к плугу и прялке пропустите меня он взлопнул одного из наемников ногой и вошел в камеру охранники смотрели на него в ужасе «Высший не боится проклятьия сергор чертыхнулся и двинулся следом на мир прошелся по изолированной комнате без закон внимательно оглядывая стены и принюхиваясь у вентиляционной решетки он задержался потрогал пальцем болты потом провел рукой по прутьям, присел и стал рассматривать что-то на полу. Распрямившись, Сьор Намир насмешливо спросил у Сирогора. «Значит, высший по-твоему, колдуны. А Сьор Ренье произнес магическое заклинание и перенесся в нарабор? — У вас, ублюдков без глазых, много амулетов и всяких магических штучек. Вы и не люди». «Вот, значит, как ты разговариваешь с моим братом», — удивленно сказал Намир. И он до сих пор не перерезал тебе горло. А ты ему. Занятный ты парень, Сиргор. У вас ведь это тоже не получилось, ухмыльнулся тот. Перерезать мне горло. Верно. Я признаюсь, тебя недооценил. Я передумал тебя убивать, небрежно сказал Намир. Такие слуги, как ты, бесценны, мой брат не прогадал. Я ему не слуга, пожал плечами Сиргор но по его приказу ты без колебаний перерезал горло Гратте. И не кому-нибудь, а жене Кронпринца. Это потому, что мне нравится убивать. Тебе все равно, для кого это делать? Для какого Сьора? С любопытством спросил Намир. Нет. Я пытаюсь тебя понять. Сьор Намир в задумчивости прошелся по тюремной камере. Мне, в общем, понятны чувства леди Кенси. Я понимаю Чикиту, она и в самом деле влюблена, и еще не видела истинного Ранмира. Полностью понятен Сиршаи. Еще бы! Сир гор презрительно сплюнул. Он ведь ваш шпион. Откуда ты знаешь? Иньес шепнула на ушко. Откуда она только взялась, это инес С досадой сказал Намир Аль-Хали. А мой брат, он знает? А ему зачем? Махсут толковый малый. С ним можно иметь дело. Признайтесь, Йор, что младший брат вас обскакал. «Он теперь император, а вы всего лишь наследник дома, даже пока не его глава». «А ты меня провоцируешь», — с удивлением сказал Намир. «А вы меня хотели прирезать руками наемного убийцы». «Я ведь знаю, что ты хотел убить Ранмира, долго искал с ним встречи и дал клятву, что он сдохнет. Ты даже смог его ранить во время поединка в Игнисе, во время свадьбы Ленара и Готы. Я и сейчас хочу его убить». — Но у тебя была масса возможностей. — А зачем спешить? Я вас всех ненавижу, потому что вы безглазые ублюдки. — Уж не адепт ли ты? — насмешливо спросил Намир. — Как его там истинной веры? — Я сам по себе. Сиргор снова сплюнул. — И вовсе я не невежа и не дурак. А то я не вижу, что кто-то здесь побывал. Он кивнул на решетку. Какой-то таракан заполз в камеру, и передал Высшему одну из магических штук. А потом уполз обратно. Этих тараканов здесь, видать, полно, как полно щелей, в которые они могут забиться. Так ведь и у вас полно карманных крыс, Сьорн Амир. Оставьте вашего брата в покое, — угрожающе сказал Сергор. Это моя добыча, и я ее не упущу. Согласен, — неожиданно улыбнулся Амир Аль-Хали. Пранмир твой, когда-нибудь ты его убьешь так почему бы тебе сразу не служить мне а почему вам потому что я будущий император насмешливо сказал намир ну это ведьма надвое сказала просто я хочу подождать пока ранмир завоюет для меня империю как ты видишь сергор все не так просто а вот когда это случится думаю ты к этому времени созреешь ранмир доверится тебе окончательно и ты его легко убьешь что ж «Я не против!» Узкие глаза Намира Аль-Хали вспыхнули. «Неужели он нашел союзника? махсуд с Йора Ранмира убивать не станет. У Сира ша и кишка тонка. Леди Кенси тем более. Ранмир для нее все. Верна как собака. И если что-то с Ранмиром случится, от Леди Кенси надо будет мгновенно избавиться. А вот сер гор Он уже омыл руки крови высокородных и признался, что всех их ненавидят Он убьет Ранмира, а потом Сира Гора потихоньку отравят. Глупо было посылать к нему убийцу с кинжалом. Тут нужен яд, а их в арсенале Намира Аль-Хали предостаточно, равно как и женщин, готовых ради наследника дома аль на все. Сир Гор не монах, он не брезгует заходить в бордели, а за отсутствием времени не пренебрегает обществом дворцовых шлюшек. Надо найти подходящую сиру, или даже леди, которая соблазнит этого убийцу. не железный же он. Таракана найти будет трудно. Намир тронул пальцем решетку. Но охрану у хранилища лучше усилить. Я сам его осмотрю. Я уже понял, что надо обратить особое внимание на вентиляцию. Я лично этим займусь. Тебе на будущее. Подыщи тюремную камеру без... «Этого!» — он кивнул на решетку. «По крайней мере, отверстие должно быть предельно узким, а конструкция вентиляционной решетки — особой. Лучше сделай ее двойной и даже тройной, с мелкими ячейками. Я полагаю, мы закончили осмотр». «Да, пора возвращаться». «Сьор на мир!» — к ним вбежал запыхавшийся слуга. «В чем дело?» «Император срочно хочет вас видеть». «Хорошо, я иду». «Кажется, начинается все самое интересное», — пробормотал Намир.